А они, может, к этому замку давно ключи подобрали? Ладно, апа, спасибо, я все понял. Улыбнувшись, поблагодарил женщину Усманов и поспешно ретировался. Абрамов, выслушав его доклад, крякнул и сказал с досадой: «Расплодил же пред демократах всякой погони. Куда не плень!» все в нее попадаешь. Да, каков поп, такой и приход. Что ж, придется делать зачистку. Усманов протожчал два следующих дня на лестничной клетке дома напротив, откуда интересующий их подъезд был виден как на ладони. В результате наблюдения капитан мог с уверенностью сказать, что подъездом пользуются не только его жильцы, Время от времени туда входили, выходили и вновь входили, уверенно набирая код замка, бритоголовые, накачанные молодые люди. Когда к подъезду приближались его обитатели, молодые качки предпочитали проходить мимо и возвращаться через некоторое время, когда уже было мало шансов столкнуться с кем-нибудь в дверях или на лестнице. Было очевидно, что парни стараются не мозолить глаза законным обитателям подъезда, большинство которых Усманов уже знал в лицо. На третий день Усманов выждал, когда большая часть молодых людей проследует в подъезд, и по рации сообщил об этом Абрамову. «Майор набрал...» продиктованный ему Смановым по рации код и вошел в прохладный голки полумрак подъезда. По широкой лестнице с деревянными перилами он поднялся к лифту. Тихоходная кабина со стонами и взвизгами довезла его до шестого этажа, а оттуда он бесшумно поднялся пешком до седьмого и выше к чердаку, сначала на один лестничный марш до глухой пыльной площадки где за железной дверцей слышалось гудение лифтовых механизмов, а затем по винтовой лестнице, к той совсем крохотной площадке, загаженной голубями, на которую выходили две двери. Одна вела на смотровую площадку, а вторая — на чердак. На обеих дверях висели внушительных размеров замки. Майор потрогал их, оба были заперты. Однако, приглядевшись к дверям, он, понимающе ухмыльнулся. Обе двери неплотно прилегали к косякам. Так что изнутри можно было просунуть руку, навесить снаружи замок, запереть его и создать тем самым впечатление, будто за дверью никого нет. Пока майор осматривал замки и двери, до него донеслись обрывистые негромкие слова. Говорили на смотровой площадке. Этот лох пьяный был, шел из кабака, рыжий стал с ним базарить. А я подошел незаметно сбоку и как дал челюсть свернул нахер. Рублей и две штуки. Сто баксов, цепочка, кольцо, браслет, часы японские, сумка кожаная, классная, пейджер. На кой тебе сумка и пейджер? Стоит ерунду, а вещи приметные. Солидные барыги их не возьмут. А на барахолке продавать мигом спалишься. Выкинь их, а не отдай. Я его пристрою. Комиссионные возьму, конечно. Разговор временами заглушался шумом работающего лифта, На и того, что майор смог расслышать, вполне хватало, чтобы составить представление о роде занятий компании, собравшейся на смотровой площадке. «Да, права была дворничиха. Нехорошие тут дела творятся», — подумал Абрамов. «Но и козел этот здешний участковый. Хотя, как знать, может, они ему платят». Им ведь какая-то блатхата нужна, где можно собраться, побазарить, вещички награбленные поделить, да и просто покайфовать. В коммуналке-то не очень соберешься, мигом настучат.